Джованни Реале и Дарио Антисери «Западная философия от истоков до наших дней». Книга первая. 3.2. Открытие структурной соотнесенности между болезнью, характером человека и окружающей средой в сочинении о водах, ветрах и местностях. Трактат о водах – один из самых необычайных в корпусе Гиппократа, и по сию пору читатель не может не изумляться современному звучанию некоторых положений, выраженных в нем. В его основе лежат два тезиса. Первый содержит обоснование медицины как парадигматической науки, о чем шла речь выше. Рациональная структура медицины родилась из рационального философского дискурса. Человек представляется как вплетенный естественным образом в контекст всех систем, образующих сферу его жизни, времен года, атмосферных потоков, типичных для каждого из регионов, водных ресурсов и характеристик местностей и их богатства, типов жизни их обитателей. Обстоятельное понимание каждого отдельного случая зависит таким образом от полного видения всех этих координат. Это означает, что для понимания части необходимо понимание целого, которому часть принадлежит. Природа мест и все то, что эти места характеризует, накладывают отпечаток на конституцию и характер людей, а значит на их болезни и здоровье. Врач, чтобы лечить больного, должен точно знать об этих соотношениях. Второй тезис, более интересный, состоит в том, что и политические институты оставляют отпечаток на здоровье и основных условиях жизни людей. По этой причине... Мне представляются слабыми народы Азии в большей степени благодаря институтам. Большая часть Азии тяготеет к монархии. Там же, где люди не предоставлены сами себе и собственным законам, а подчинены деспоту, там они уже не думают о том, как лучше подготовиться к войне, а скорее о том, как казаться негодными к борьбе. Демократия, следовательно, закаляет характер и здоровье. Деспотизм же вызывает противоположные эффекты. 3.3. Манифест Гиппократа. Древняя медицина. Мы уже говорили, что в широком смысле слова медицина многим обязана философии. Однако необходимо отметить, что развиваясь в контексте общего духа рациональности, она достаточно быстро дистанцировалась от самой философии настолько, чтобы не быть вновь ею поглощенной. Италийская медицинская школа использовала четыре импедокловых элемента – воду, воздух, землю, огонь, для объяснения здоровья жизни и смерти, и, забывая о конкретном опыте, стала впадать в догматизм губительное по убеждению Гиппократа. Древняя медицина отвергает этот догматизм и отстаивает антидогматический статус медицины, ее независимость от философии Эмпидокла. Сколько же охотников говорить или писать о медицине, Замечает Гиппократ, основывая свои рассуждения на одном постулате – горячее или холодное, или влажное, или сухое, либо выберут что-то другое, слишком упрощая при этом глубинную причину болезни и смерти людей, все случаи объясняя одной причиной, а раз взяв на основу один или два постулата, они очевидным образом впадают в ошибку». Гиппократ не отрицает участие этих четырех факторов в процессе заболевания и выздоровления, но он подчеркивает, что участвуют они всегда вариантно и сочлененно, ибо все в природе живет в смешении. Заметим, что для корректировки постулатов Эмпидокла Гиппократ уместно использует постулат Анаксагора «все во всем». Кто-то скажет заболевшей лихорадкой, воспалением легких или другой тяжкой болезнью, не так скоро способен погасить жар, а значит, надо признать чередование горячего и холодного. Но я вижу именно в этом лучшее доказательство того, что не просто горячее возбуждает лихорадку в людях, что это не единственная причина болезни, а то же самое есть одновременно горькое и горячее, кислое и горячее, соленое и горячее, и так до бесконечности, подобным образом и холодное со всеми его свойствами. То же, что приносит здоровье вред – Есть, следовательно, все это, и в частности горячая, которое по силе есть доминирующий фактор, и вместе с ним болезнь нарастает в своей тяжести. Медицинское знание – это точное и строгое понимание подходящей диеты и ее выверенной меры. Эта точность не вытекает из абстрактных или гипотетических критериев, а единственно лишь из конкретного опыта от самочувствия тела, Как не услышать здесь эхо Протагора? Медицинский дискурс, следовательно, не должен вращаться вокруг сущности человека вообще, причин его внешнего поведения, но должен задаваться вопросом, что есть этот человек как конкретное физическое существо в отношении к тому, что он ест и пьет, к его специфическому режиму жизни и прочим условиям. «Я полагаю, – писал Гиппократ, – что наука, – хоть как-то связанная с природой, не может исходить из чего-либо другого, кроме медицины. Этого можно достичь лишь тогда, когда сама медицина вся будет развита на основе точного метода, от чего мы еще очень далеки, то есть от завоевания точного знания о том, что есть человек, о причинах, определяющих его поведение, и о других подобных вопросах. Его работа эпидемии конкретная демонстрация того, что Гиппократ требовал от искусства медика, то есть позитивного эмпирического метода в действии, систематического и организованного описания различных заболеваний, единственно верного основания медицинского искусства. Это внушительное сочинение пронизано насквозь духом, который концентрированно выражен в принципе, открывающем собрание его афоризмов. «Жизнь коротка, искусство вечно», Случай мимолетен, эксперимент рискован, судить трудно. Вспомним также, как Гиппократ кодифицировал прогнозы, представляющие собой некий синтез прошлого, настоящего и будущего. Только в видимом горизонте прошлого, настоящего и будущего больного медик в состоянии предложить ему безукоризненную терапию. Четвертое. Клятва Гиппократа Гиппократ и его школа не ограничились тем, что медицине был придан статус теоретической науки, но с блеском воистину впечатляющим определили этический устав медика, высокую планку морального долженствования как основную его характеристику. На хорошо различимом социальном фоне поведения медиков с древности повелось, что медицинские звания передавались от отца к сыну, Этот же тип отношений внедряла Гиппократ между учеником и учителем. Смысл клятвы может быть сформулирован в современных терминах достаточно просто. «Врачующий, помни, что больной не есть вещь или средство, а цель – самоценность». В целом это звучит так. «Клянусь врачующим Аполлоном и Асклепием, и Гигией, И панацеей, всеми богами и богинями, призываю их в свидетели, что буду оставаться верным этой клятве и подписанному мной договору во всех своих суждениях и отдавать этому все свои силы. Буду помнить тех, кто обучил меня этому искусству, и разделю свои богатства с моими родителями, и в случае необходимости верну им свой долг и приму в долю их потомков, моих братьев, и научу их этому искусству, ежели захотят воспринять его, не требуя воздания. Буду передавать поучения письменные и устные, а также любые другие виды знания моим детям, равно как и детям моего учителя и другим ученикам, что поклялись быть верными и полезными, но никому другому. Употреблю все свои силы для помощи больным и воспрепятствую несправедливости и нанесению вреда. Никому не поднесу лекарства смертоносного, даже если о том попросят. Также не дам такого совета другому. Не допущу и беременных женщин до аборта. Сохраню в чистоте и святости мою жизнь и мое искусство. Не стану оперировать страдающего каменопочечной болезнью» но предоставлю это искушенным практикам. Во всех случаях иду на помощь больному, остерегаясь вреда и несправедливости, в особенности возбуждения похоти в телах мужчин и женщин, свободных или рабов. А ежели доведется услышать и увидеть по долгу профессии или вне ее, в моих отношениях с людьми нечто, что не подлежит разглашению, о том сохраню молчание и как священную тайну берегу. И если сохраню верность этой клятве и не унижусь, пусть мне не спошлется лучше из этой жизни – искусство и вечная честь. Если же нарушу клятву, то буду проклят бесчестием и позором. И сегодня врачи приносят клятву Гиппократа, из чего видно, сколь многим обязана западная цивилизация грекам. Пятое. Трактат о природе человека и теория четырех состояний. Гиппократова медицина вошла в историю как теория четырех состояний или жидкостей. Крови, флегмы, желтой желчи и черной желчи. В корпусе Гиппократа есть трактат под названием о природе человека, где образцово изложена эта теория. Древние приписывали ее Гиппократу, но, скорее всего, ее автором был Полибий, зять Гиппократа. Природа человека и древняя медицина находятся текстуально в разных плоскостях. В самом деле, в последней работе мы находим теоретическое завершение, некую генеральную схему, рамками которой упорядочивается врачебный опыт. Гиппократ говорит о жидкостях, не систематизируя их по количеству и качеству, так же как о влиянии горячего, холодного и времен года, но лишь как о внешних координатах. Полибий комбинирует доктрину четырех качеств италийских медиков с Гиппократовой и получает следующую картину. Природа человеческого тела состоит из крови, флегмы слизи, желче-желтой и желчи-черной. Человек здоров, когда эти жидкости между собой хорошо темперированы, соразмерно, количественно и качественно, а смесь находится в равновесии. Напротив, он болен, когда один из этих элементов находится либо в избытке, либо в недостатке, от чего теряется соразмерность. С четырьмя жидкостями соотносятся четыре времени года, а также холодное и горячее, сухое и влажное. Нижеследующий график иллюстрирует связь этих понятий с некоторыми экспликациями. Первый круг представляет элементы итальянского происхождения. Здесь указаны вода, воздух, огонь, земля. Второй – соотнесенные между собой качества. Соответственно, влажное и холодное, влажное и горячее, сухое и горячее, сухое и холодное. Третий – жидкости. Флегма, кровь, желтая желчь, черная желчь. Четвертый – родственные им времена года. Зима, весна, лето, осень. Пятый – темпераменты человека. Флегматический темперамент. Сангвинический темперамент. Желчный темперамент. Лихохолический темперамент. Шестой, Соответствующие им предрасположение к болезням. Предрасположенность к катаральным заболеваниям, предрасположенность к заболеваниям крови, предрасположенность к заболеваниям желчных протоков, предрасположенность к аллергическим заболеваниям. Можно было бы дополнить схему соотношением с возрастом человека, но это и само по себе понятно. Замечательно совпадение с временами года. Эта простая и ясная схема и блестящий синтез на ее основе медицинских теорий гарантировали трактату безмерный успех. Гален позже будет отстаивать Гиппократову аутентичность этого трактата и дополнить его своей теорией темпераментов но так, что схема сохранит свое значение мелиората, каменного столба на римских дорогах, то есть эпохального явления в истории медицины на многие тысячи лет. Часть 4. Платон и горизонт метафизики. Тот, кто велит нам познать самих себя, приказывает познать свою душу. Платон. Это чувство – удивление, чрезвычайно свойственно философу, ибо у философии нет иного начала, чем это. Платон Глава шестая. Платон и античная академия. Первая. Проблема Платона. 1.1. Жизнь и сочинение Платона. Платон родился в Афинах в 428-427 годах до н.э. Его настоящее имя – Аристокол. Платон – псевдоним, которому он обязан своим мощным телом. По другим сведениям, он получил его благодаря размашистому стилю и широкому лбу. Платос по-гречески означает полноту, широту, просторность. Отец его имел среди предков царя Кодра – Мать гордилась своим родством с салоном. И нам понятно, что для Платона с самых маленьких лет открывалась поистине идеальная перспектива политической жизни. Рождение, образование, личные склонности – все продвигало его в одном направлении. Все эти биографические данные существенны, ибо вошли в ткань его мышления. Аристотель сообщает, что Платон поначалу был учеником Кротилла, последователя Гераклита, И лишь позже Сократа, встреча с учителем, произошла в возрасте около 20 лет. Ясно, что Платон последовал за Сократом первоначально по тем же соображениям, что и другие юноши, то есть не за тем, чтобы сделать философию цели своей жизни, а чтобы лучше приуготовить себя к политической жизни. Однако события придали жизни Платона совсем иной смысл. Первое непосредственное включение Платона в политическую жизнь относится 404-403 годам до н.э., когда аристократия пришла к власти, и двое его родственников, Хормит и Критий, оказались на первых ролях в олигархическом правительстве. Однако это был без сомнения опыт Горький. Разочарования вызвали метод интриг и насилия, пущенный в ход теми, кому Платон всегда питал доверие. Кульминационным событием, приведшим к полному разочарованию в практической политике Афин, стало осуждение Сократа к смерти в 399 году, ответственность за которое легла на демократов, вновь пришедших к власти. Итак, Платон решает держаться подальше от политики воинствующих невежд. После 399 года Платон удаляется в Мегару вместе с другими учениками Сократа, где они были приняты Евклидом, но не задерживаются там слишком долго. В 388 году, в свои 40 лет, он посетил Италию. Ранее он побывал также в Египте и в Кирене, но об этих путешествиях он умалчивает в своей автобиографии. Письмо седьмое. Из этого письма мы узнаем, что в Италии он знакомится с пифагорейцами, в частности Архитом. Затем он отправляется на Сицилию, в Сиракузы, по приглашению тирана Дионисия I. Понятно его желание внушить тирану идеал правителя-философа, который он основательно разработал в диалоге Горгий, еще до путешествия. Однако очень скоро возникли неприязненные отношения с тираном, его придворными, как прямое подтверждение принципов, выдвинутых к Горгии. Зато, напротив, завязалась дружба и понимание с Дионом, родственником тирана, в кон Платон по-прежнему не отчаивался найти достойного ученика в будущем философа на троне. Между тем, гнев Дионисия достиг такого накала, что он как раба продал Платона спартанскому послу Вагине. Возможно, все было бы проще. Высаженный в Игине, находившийся в войне с Афинами, Платон почувствовал себя рабом потому, как с ним обращались, но, по счастью, скоро он был освобожден, а не Киридом из Кирены, который нашел его в Игине. По возвращении в Афины Платон основывает Академию в гимнасии, расположенной в парке, посаженном в честь героя Академа, о чем впервые заявлено в диалоге Минон. Академия утвердилась очень быстро и стала собирать множество молодых и не очень молодых талантливых людей. В 367 году до н.э. Платон снова отправляется в Сицилию, где вслед за умершим Дионисием воцаряет его сын Дионисий II, который, по мнению Диона, куда более отца благорасположен к проектам Платона. Впрочем, скоро выясняется, что одним лыком шиты и сын, и отец. Дион по обвинению в заговоре сослан, Платона ждала участь узника, и лишь по причине своей занятости военными приготовлениями Дионисий в конце концов позволил Платону вернуться на родину. В 361 году предпринят третий вояж на Сицилию, в Афинах Платон нашел бежавшего туда Диона, которого ему удается убедить принять настойчивое приглашение Дионисия. Тиран снова возжелал иметь при дворе философа, дабы укрепить себя в познаниях и мудрости. Платон едет с Дионом, надеясь утвердиться в сиракузах, и вновь его ждет расплата за наивную веру в изменение природы тирана, на этот раз едва ли не ценой жизни. И лишь благодаря Архиту и Тарантинам Платону удалось спастись. В 357 году Дион пришел все же к власти, однако править сиракузами долго ему не довелось. В 353 году он был убит. В 360 году Платон вернулся в Афины и не расставался с Академией до своей смерти, наступившей в 347 году до нашей эры. Сочинения Платона дошли до нас в своей полноте, упорядоченные грамматиком Тросилом. Они могут быть сгруппированы по следующим девяти тетралогиям. Первое. Евтефрон Апология Сократа. Критон, Федон. Второе. Кратил, теэтет, софист, политик. Третье. Парменит, Филеп, пир, федр. Четвертое. Алкивиат 1. Алкивиат второй. Гепарх, Любовники, соперники. Пятое. Фиак. Хармит, Лохет, Лисит. Шестое. Евтидем, Протагор, Горгий, Менон. Седьмое. Гиппи меньший, Гиппи больший, Ион, Менексен. Восьмое. Клитофонт. Государство, Тимей, Критий. Девятое. «Минос», «Законы», «Эпинамид», «Письма». Интерпретация и оценка этих сочинений породили целую серию сложных проблем, образовавшую так называемый платоновский вопрос. 1-2. Вопрос о аутентичности эволюции творчества. Первая проблема следующая. Все ли из 36 сочинений аутентичны? Подлинны. И если нет, то какие из них? Критика прошлого века, озабоченная этой проблемой, дошла до гиперкритического экстремизма, сомневаясь в подлинности едва ли не всех диалогов. Позже проблема утратила резкость и остроту, и сегодня есть тенденция считать аутентичными почти все диалоги и даже просто все. Вторая проблема относится к хронологии сочинений. Речь идет не о проблеме эрудиции, а скорее о том, что платоновская мысль развивалась постепенно, превосходя саму себя в процессе самокритики и самокорректировки. С конца прошлого века, благодаря критерию стилеметрии, то есть на базе стилистических характеристик работ разных периодов, наконец удалось дать по крайней мере частичный ответ. Если отталкиваться от законов, определенно последнего сочинения Платона, то после внимательной установки его стилистических характеристик можно датировать и другие сочинения, соотнося их стилистические характеристики с предыдущими произведениями по критерию смежности. И тогда к последнему периоду можно отнести, вероятно, следующие идеологии. Теетет, Парменит, Софист, Политик, Филепп, Тимей, Критий, законы. Таким образом, получается, что государство принадлежит к среднему периоду творчества Платона. Предшествуют ему Федон и Пир, а перед ним Федр. Можно также определить группу диалогов периода созревания, перехода от юношеских работ к более оригинальным. Горгий, похоже, был написан непосредственно перед первым путешествием в Италию, а Минон сразу после него. К тому же периоду, Созревание относится к ратил. Диалог Протагор, возможно, есть блестящее завершение периода начального творчества. Большая часть других диалогов, преимущественно коротких, является, безусловно, юношескими сочинениями. У них обсуждается весьма изысканно сократическая проблематика. Некоторые из них могли бы быть переданы в зрелом возрасте. В любом случае.. Самые значительные метафизические идеологии – парменит, софист, политик, филеп – продукты зрелого творчества последнего периода, что позволяет реконструировать платоновскую мысль достаточно убедительным образом. Духовное развитие Платона началось с разработки преимущественно этико-политической проблематики, начиная с позиции, к которой пришел Сократ. Затем Платон подошел к необходимости восстановить некоторые онто-космологические моменты философии физиса. Однако сделал он это неожиданно оригинальным, воистину революционным образом, который сам Платон назвал «второй навигацией», то есть путем, приведшим к открытию сверхчувственного бытия, сверхприродного, надфизического, как позже мы увидим. Открытие инобытия и его категориальной разработки – привели к ревизии целой серии вечных проблем и запустили серию новых, которые Платон неустанно углублял до самой смерти. 1.3. Записанные и незаписанные теории. В последние десятилетия на первый план вышла третья проблема незаписанных теорий, которая усложнила платоновский вопрос. Многие ученые полагают, что от решения этой проблемы зависит корректная постановка платоновского вопроса и понимание значения платонизма в античной истории. Древние источники свидетельствуют, что Платон в стенах Академии вел курсы под названием «Вокруг блага», не желая видеть их записанными. В них шла речь о последней высшей реальности, предельных основаниях и первопринципах, Причем Платон добивался от учеников их понимания через суровую систему воспитательных методов. Учитель был убежден, что знания об этих последних основаниях нельзя передать иначе как посредством приуготовления и строжайшего самоконтроля, а это может иметь место только в живом диалоге и в режиме оральной, устной диалектики. В своем письме седьмом Платон пишет, Познание этих вещей не подлежит передаче, подобно другим знаниям, но лишь после долгих споров об этих вещах в процессе совместной жизни, подобно внезапно вспыхнувшей искре, рождается душа сама себя понимающая. Этим вещам научаются необходимым образом лишь совместно, совместно же постигают истинную ложь, которая образует реальность как таковую, после доскональной проверки в течение длительного времени, как я говорил в начале, методом притирки одних другим имен, определений, ощущений образов, подвергнув их испытаниям, Без зависти опробуйте их в споре, опровергая заблуждение, и воссияет внезапно познание каждой вещи в луче интеллектуальной интуиции, которая требует максимальных человеческих усилий. По этому вопросу решение Платона категорично. Об этом я ничего не писал и никогда не напишу. Однако ученики, ассистировавшие Платону в его лекциях, кое-что все же записывали, и таким образом до нас дошли записи. Платон подрицал их, более того, осуждал, считая их вредными и бесполезными. Впрочем, признавал, что некоторые из его учеников неплохо поняли его лекции. Стало быть, для понимания Платона мы не можем не учитывать эти устно выраженные доктрины, переданные устной традицией. Исследователи заметили, что некоторые идеологии, считавшиеся загадочными, непонятными в прошлом, будучи связаны с устными текстами, обретают четкий смысл. 1.4. Платоновские идеологии и Сократ как персонаж диалогов. Платон не желал писать о последних основаниях, но даже в тех вещах, о коих решался писать, Он отказывался быть систематичным и пытался воспроизвести дух сократовского диалога, имитируя его особенности, некое вопрошание без позы, с пришпоривающим сомнением, с неизбежными разрывами, через которые Маевтика выводит на свет истину из потаенности, настаивая и понуждая слушателя услышать свою душу, свой голос, со всеми драматическими муками, сопровождающими последние поиски. Так родился сократический диалог ставший литературным жанром, воспринятый бесчисленными учениками Сократа, среди которых Платон, вероятно, был едва ли не единственным подлинным наследником. Ибо лишь в нем мы видим истинную природу философствования Сократа, тогда как в других не находим ничего, кроме заурядного маньеризма. Итак, философское письмо Платона «Диалог», герой которого Сократ – беседующий с одним или несколькими слушателями. Рядом с ними есть еще один, куда более важный персонаж – читатель, который есть собеседник, абсолютно незаместимый, ибо именно ему, читателю, часто выпадает задача, назначенная самой Маевтикой принять решение большинства обсуждаемых проблем. Очевидно, что Сократ в диалогах Платона из исторической личности превращается в персонаж – диалогического действа. Поэтому, чтобы понять Платона, как уже прекрасно видел Гегель, неважно расследовать то, что принадлежит Сократу, а что Платону. Действительно, Платон рано начал практиковать смещение исторического и теоретического планов. И именно в такой теоретической перспективе читаются его сочинения. Сократ, стало быть, в диалогическом пространстве – это Платон, а Платон письменный, то есть в сочинениях известных публики, должен читаться под знаком Платона без письменного, Платона умолчаний. 1.5. Возрожденный и новый смысл мифа Платона. Мы уже видели, что философия родилась в результате в освобождении Логоса и обособления его от мифа и фантазии – Софисты придали мифу функциональный характер, рационально-просветительский. Однако Сократ не одобрял этого, требуя строго диалектического обоснования. Поначалу и Платон разделял позицию Сократа, но уже в диалоге Горгий он восстанавливает миф в правах, потом постоянно его использует, понимая его огромную важность. Как объяснить этот факт? Возвращение философии к мифу – это инволюция, «Регресс» или, может быть, это частичное отречение философии от собственных прерогатив, отказ от последовательности или, в любом случае, симптом неверия в себя? На этот вопрос по-разному ответили Гегель и школа Хайдегера. Гегель и его последователи видели в мифе помеху платоновскому мышлению, неразвитость Логоса, который не завоевал еще полной свободы. Напротив... Школа Хайдеггера указала на миф как на подлинное выражение духа платонизма. В самом деле, логос схватывает бытие, но не жизнь. Миф же уловляет и объясняет жизнь, не покрывая логосом. Истина посредине. Платон восстанавливает миф реактируя некоторые тезисы орфизма и религиозные компоненты. Для него миф есть нечто большее, чем фантазия. Миф – выражение веры и доверия. Во многих диалогах от горя и дальше мы видим желание некой формы рациональной веры. Миф ищет разъяснение в логосе, а логос хочет найти завершение в мифе. Платон, значит, верит в силу мифа когда разум достигает своих пределов и крайних возможностей. Он интуитивно превозмогает эти границы, поднимая дух в его трансцендирующем усилии. Кроме того, необходимо заметить, что миф, употребляемый Платоном, систематично, существенно отличается от дофилософского мифа, не знавшего Логоса, Речь идет о мифе, который, как уже было сказано, есть более чем восторг, фантазии, выражение веры, но еще более того, миф, который не подчиняется Логосу как таковому, но дает стимул последнему. Это миф, который в процессе сотворения выступает демифологизированным, а от соприкосновения с Логосом сбрасывает свои фантастические элементы, удерживая при этом силу аллюзии, намека и евристической интуиции. Вот один яркий иллюстрирующий пассаж из Федона, непосредственно следующий за рассказом о родах душ и их участи по ту сторону земного мира. Конечно, утверждать, что дела обстоят таким, а не другим образом, так как я это показал, не значит убедить человека здравого смысла. Однако утверждать так или иначе нечто подобное о том, что должно произойти с нашими душами, И об их обиталище, включая то, что вытекает из нетленности души, все это мне представляется, обогащает и возвышает того, кто верует в это. Ведь риск прекрасен, и необходимо, чтобы вместе с этим верованием мы очаровывались самими собой. Именно поэтому я продлеваю немного жизнь моему мифу. Следовательно, чтобы понять Платона, необходимо признать роль мифа и отдать ему должное, и вместе с тем признать роль логоса за тем, чтобы соотнести их для тех, кто желает в пользу логоса или же, если угодно, в духе преодоления логоса мифа-логии. 1.6. Многогранность и многозначность платоновской мысли. На протяжении веков Платон обрел множество ликов, и именно в этой многоликости секрет обаяния платонизма, пронизывающего духовную историю Запада. А. Начиная с философов Академии, сложилась традиция чтения Платона в ключе метафизики и гносиологии, что указывало на то, что в теории познаний познании идей нельзя обойтись без опоры на платонизм. Б. Впоследствии в неоплатонизме была найдена аутентичная форма платонизма в религиозной проблематике, предвосхищающем ожидание божественного в мистическом измерении, в котором исполнена большая часть диалогов. В. Вплоть до настоящего времени сохранились эти две интерпретации, но в нашем столетии возникло третье, которое усматривает сущность платонизма в этикополитической проблематике – В том, что он отталкивается от прошлого, не принимая его почти во всем, по крайней мере в самоценности этого прошлого. В письме седьмом Платон определенно заявляет, что его истинной глубинной страстью была политика. Сама жизнь, его сицилийские эксперименты подтверждают это. Г. Наконец в последнее десятилетия ученые вновь вернулись к ландшафту устной диалектики в том смысле, что так называемые «последние истины» по убеждению Платона не могут быть выражены письменно. Думается, что подлинный Платон не схватывается ни одной из этих перспектив, взятых по отдельности как единственно значимая точка зрения, а лишь в совокупности этих направлений в динамике. Первые три позиции прочтения освещают три реальных лика – Три ракурса метафизики Платона, которые, будучи по-разному соотнесены, дают эффект полисемии платоновских сочинений. Четвертый аспект объясняет природу этой многогранности, оставляя контуры платоновской системы ясными в своей прозрачности. Второе. Обоснование метафизики. 2.1. Вторая навигация или открытие метафизики. В философии Платона существует момент, относительно которого все философские проблемы обретают новое основание, что инициирует иной духовный климат, служащий фоном для постановки и решения новых проблем. Это открытие реальности сверхчувственного надфизического пространства, признаки которого не просматриваются в предшествующей философии физиса, искавшей причины феноменов физического и механического порядка: вода, воздух, земля, огонь, горячее, холодное, конденсация, разрежение и тому подобное. Даже Анаксагор заметил Платон который лучше других увидел необходимость введения универсального интеллигибельного начала, не смог разработать эту интуицию, отдавая дань традиционным физическим первоначалам. Но проблема лежит в самом основании. Являются ли причины физического и механического характера истинными? Или же, напротив, они суть со-причины, то есть сопутствующие, ведущие и служащие другим, более высоким причинам? Может ли, наконец, быть причиной того, что физично и механично – нечто нефизическое и немеханическое? Для ответа на этот вопрос Платон прибегает к образу, им же эмблематически названному – второй навигации. По терминологии древних мореплавателей, когда утихал ветер и паруса не функционировали, судно переходило на управление веслами, и это называлось второй навигацией. В образной системе Платона первая навигация символизировала ход философии по ветру на парусах натуралистической мысли. Ясно, что вторая фаза персонифицировалась Платоном и его вкладом с тем, что без метафор было результатом его собственных усилий. Первая навигация по существу закончилась неудачей, ибо досократикам не удалось до конца объяснить чувственно воспринимаемое посредством чувственного «же». Через эту брешь философия вышла в новое измерение бытия сверхчувственного, умопостигаемого. Вторая навигация Платона предприняла решительное отстранение от чувств и чувственного. Произошло смещение центра философской оси на чисто рациональное, на то, что может быть схвачено лишь интеллектуально. В Федоне мы читаем. «Едва ли есть страх, что душа моя и вовсе ослепнет» глядя на вещи очами, и пытаясь ухватить их каким-либо другим из чувств. А посему укрепи меня в необходимости прибегнуть вновь и вновь к доводам Логоса, и лишь в них буду искать истину вещей. Стало быть, я сам определил себя в этом направлении, и мало-помалу, приняв за основу рассуждения, которое мне представляется наиболее прочным, решаю о том, что с ним согласуется как об истинном, будь то причины или другие вещи, а если не согласуются, как о неистинном. Смысл второй навигации станет еще яснее, если обратиться к примерам самого же Платона. Мы хотим объяснить, почему некая вещь красива. Так что ж, натуралист призвал бы для объяснения элементы чисто физические – цвет, фигура и тому подобное. Однако, считает Платон, Они не есть истинные причины, скорее средства или сопричины. Надобно постулировать существование некой последней причины, каковая, чтобы быть подлинной причиной, должна быть чем-то нечувственным, но умопостигаемым. Таковой является идея или же чистая форма красоты в себе, которая в силу своего участия, присутствия, или сходство, то есть некого отношения, определяет, какие из вещей, данных в опыте, красивы, то есть через форму, цвет и пропорции обнаруживает, каковы они есть и какими должны быть в точном смысле, чтобы быть прекрасными. Вот второй пример, не менее красноречивый. Сократ находится в тюрьме и ждет своего приговора. Почему он в тюрьме? Объяснение механико-натуралистическое. Да потому что Сократ имеет тело, которое сделано из костей и нервов, мускулов и сочленений, которые в свою очередь способны двигаться путем сокращения и ослабления нервов. По этой причине Сократ, передвигая ноги, мог бы войти в карцер, где мы его и обнаружили бы. Всякому очевидна неадекватность такого объяснения, ибо ясно лишь посредством чего тело Сократа оказалось в тюрьме. Истинная же причина этого – морального и духовного порядка. Он сам решил принять вердикт судей и подчиниться афинским законам, рассудив, что это было бы благом и обладало бы силой убеждающего аргумента. И лишь впоследствии этого морального и духовного выбора были приведены в движение мускулы, ноги и все прочее. Примеры можно умножать. Платон убеждает, что это имеет силу для всех вещей, что любая вещь физического мира имеет свою высшую последнюю причину, которая имеет природу не физическую, но метафизическую. Вторая навигация привела к пониманию двух планов бытия – феноменального, видимого и невидимого, метафеноменального, улавливаемого исключительно интеллектом. Можно также утверждать, что завоевание со временем обозначило основание и важнейший этап в истории западной мысли, которая впредь будет определена этим размежеванием как в той мере, в какой она его приняла, и это очевидно, так и в той мере, в какой не приняла. В этом последнем случае она будет полемически отстаивать свое неприятие. Только после этой второй навигации можно говорить о материальном и нематериальном, чувственном и сверхчувственном, эмпирическом и метаэмпирическом, физическом и надфизическом. В свете этих категорий предшествующие философы физиса выступают материалистами, ибо природа и космос есть тотальность вещей не как таковых, а вещей являющихся. Истинное бытие теперь уже образует умопостигаемую, интеллигибельную реальность. 2.2. Гиперуранняя или мир идей. Эти причины не физической природы, то есть умопостигаемая реальность были определены Платоном терминами идея, эйдос или форма. Платоновские идеи, стало быть, не есть просто понятие, то есть чисто умственные представления. Это позже термин принял такой смысл. Это скорее целостность, сущность, идея не мысли, а то, по поводу чего мысль думает, когда она свободна от чувственного, это подлинное бытие, бытие в превосходной степени. Идеи и сущность вещей, то есть то, что каждую из них делает тем, что она есть. Платон употребляет термин «парадигма», указывая, что идеи образуют перманентную модель каждой вещи. Чем она должна быть? Другие термины, и более выразительные, мы находим у Платона «в себе», а также «для себя», «прекрасное само по себе», «благо в себе» и так далее, часто неверно понятые, ставшие объектом острой полемики уже во времена Платона. Эти выражения в действительности обозначали характер безотносительности и стабильности, короче говоря, выражали абсолютность. Утверждение идеи в себе и для себя означало, к примеру, что прекрасное и истинное таковы не только относительно отдельно взятого субъекта, как этого хотел Протагор, но что они не подлежат манипуляциям в угоду субъективному капризу, а напротив, они предписаны субъекту абсолютным образом. Идея в себе суть то, что не вовлечено в вихревой поток становления, в водовороте которого живет мир чувственного. Чувственно воспринимаемые вещи, первоначально красивые, становятся безобразными, но то, что не причастно к становящемуся безобразным, и есть причина прекрасного, то есть идеи красоты. Итак. Истинные причины вещей, чувственных, меняющихся по своей природе, не могут сами по себе меняться, иначе они не будут последними причинами, предельными основаниями и высшим смыслом. Комплекс идей с вышеописанными чертами вошел в историю под названием гиперурания, употребляемым в Федре. Это место над небесами, писал Платон гиперурании никто из земных поэтов его не воспевал и не воспоет должным образом, и все же это так, ибо надо же иметь мужество, чтобы говорить правду, в особенности, когда говорят об истине. Ведь это и есть субстанция, реальность бытия, то есть идеи, которая лишена цвета, фигуры и неосязаема, которую возможно созерцать лишь водительница души, нус. Это и есть подлинный объект истинной науки, который это посильно. Кроме того, сама мысль о Боге питается интеллектом и чистой наукой, а также это дело каждой души, имеющей сердце, воспринять то, что к ней взывает. И ведомая бытием, она возрадуется, созерцая истину, пока вращаясь не будет приведена в то же состояние. В процессе эволюции мысль видит справедливость как таковую, видит мудрость, видит науку, не ту, что вовлечена в становление, не ту, что разнится, имея дело с разными объектами, кои мы называем существами, но ту науку, которой есть реальное знание об объекте, которой есть реальное бытие. И только созерцая подобным образом другие реальные целостности, наполнившись ими, она затем снова окунется в целокупность неба и вернется домой. Заметим, что местность гиперурания означает локальность наднебесную или поверх физического космоса. И стало быть, есть мифическое представление, образ, указывающий в точном смысле место, которое не есть место. Действительно, идеи тут же описаны как то, что не имеет ничего э, в предметном смысле, без фигуры, цвета, неосязаемые. Гиперурания, следовательно, есть образ непространственного, умопостигаемого надфизического мира. Платон усердно подчеркивает, что идеи доступны лишь наиболее возвышенной части души, то есть открыты понимающему уму и только ему. 2. 3. Структуры идеального мира. Как уже не раз отмечалось, мир идей образован из некоего множества, поскольку в нем есть идеи всех вещей – идеи эстетических ценностей, идеи моральных ценностей, идеи различных телесных образований, идеи математических и геометрических формул и фигур и тому подобное. Таковые идеи никем и ничем не порождены, они неразложимы, неизменны, как или этого бытия. Различение двух планов бытия, чувственного и умопостигаемого, теперь преодолевало антитезу Гераклита и Парменида. Вечная текучесть относительно друг друга флюидных свойств есть бытие чувственно осязаемое. Напротив, неизменность и все с ней связанное есть бытие умопостигаемое. Но у элиатов возникли две проблемы, которые и плюралистам не удалось разрешить – как возможно существование многого и каким образом существует небытие. Как видим, эти проблемы теснейшим образом связаны, ибо имеют один и тот же фундамент. Чтобы сформулировать собственную концепцию идей, где структурно содержится множественность, Платон должен был дать четкое решение обеих этих проблем. Уже в диалоге парменит, возможно, самым сложным из всех других диалогов, Платон подверг критике концепцию унитарности, которая стала сердцевиной элиатизма. Единая или целостность не может мыслиться в модусе абсолюта, то есть так, чтобы исключалась любая множественность. Единого нет без многого, а многое есть лишь в едином. Возможность существования множественности дана Платоном в диалоге «Софист», Она разрабатывается устами персонажа без имени, некоего чужестранца из Илеи. Парменид прав, говоря, что небытия нет, если его понимать как абсолютное отрицание бытия. Но ошибка его состоит в предположении, что это единственная форма небытия. Ведь существует небытие как отличность или инаковость, чего илиаты не принимали в расчет. Любая идея, чтобы быть этой идеей, должна отличаться от других, то есть должна быть небытием, всех прочих. И таким образом, каждая идея наделена некоторой дозой бытия и бесконечной небытием. Наконец удалось преодолеть Парменида путем введения понятий покоя и движения, как идеальных в умопостигаемом мире – Каждая идея неподвижна сама по себе, но в динамическом смысле слова она есть идеальное движение по отношению к другим, участвуя в других или же исключая участие других. Здесь сразу же становится ясно, что Платон понимает свой мир идей как иерархически организованную систему, в которой идеи нижнего яруса подчинены более высоким, и дальше, и выше, вплоть до идеи на вершине иерархии, которая есть условия всех остальных и не обусловлена никакой другой. Не обусловлена – значит абсолютно. По поводу этого необусловленного начала Платон красноречиво пишет в «Государстве» о том, что есть благо. О благе он говорит не только как об основании, делающем идеи познаваемыми, и ум познающим, но и как о том, что производит бытие и сущность, благо не субстанции или сущность, но превыше ее, будучи в своем превосходстве достоинством иерархии и ее потенции. Об этом начале он более ничего не пишет, но оставляет для доказывания в оральном «Ус» на пространстве живого слова, о чем известно по его лекциям «Вокруг блага», которые образуют финальную фазу платоновской мысли. И, как установили недавние исследования, лекции шли параллельно с созданием диалогических композиций, начиная с государства. Высшее начало, названное в «Государстве благом», в параллельном текстовом пространстве было «единым». Различие примечательное и вполне объяснимое, ибо единое есть благо в себе, поскольку все, что не производится им, благостно, поэтому благо – функциональный аспект единого. Единому противостоит начало, также упорядочивающее, но рангом ниже, понимаемое как безусловное и неограниченное начало множественности. Сей второй принцип получил название «диады» или «дуализма» – дуальности большого и малого, в одно и то же время бесконечно великого и бесконечно малого, ничтожного, потому назван дуальностью неограниченной, неопределенной. Из соединения этих двух начал вырастает тотальность всех идей. Единое воздействует на неограниченную множественность в духе ограничения и детерминации – Обозначение границ, то есть как формальный принцип, дающий форму, границы и пределы. В то же время принцип множественности использует роль субстрата, подобно интеллигибельной материи, если использовать позднейшую терминологию. Каждая и взятые все вместе идеи, следовательно, есть своего рода смесь двух принципов – ограничения и безграничного – Единое, сверх того, давая границы, манифестирует себя как благо, поскольку, определяя неопределенное, оно конфигурирует и воплощает единство множества бесформенных элементов, давая им форму, сущность, порядок, совершенство, высшую ценность. Итак, единое есть. А. Принцип бытия, ибо сказано, это сущность, субстанция, идея. Б. Принцип истинности и познаваемости ибо лишь то, что определенно, умопостигаемо, познаваемо. В. Принцип ценности, ибо именно ограничение влечет за собой порядок, совершенствование, а значит позитивность. Наконец, насколько можно заключить, следуя целой серии указаний и уточнений, Платон определял унитарность, целостность как меру, или точнее строжайшую соразмерность. Г. Крамер. Эта теория, как заметил Аристотель и его комментаторы, несет в себе знаки отчетливой инспирации и воодушевляющей силы пифагоризма. В терминах метафизики она выразила характерным образом особую стать греческого духа во всем его богатстве, все ценности которого ведут к наложению пределов тому, что не определено, находя при этом всему порядок и точную меру. Два существенных штриха необходимо наметить еще для понимания структуры идеального мира Платона. Рождение идей из принципов единого и идеады нельзя понимать как временный процесс. Это скорее метафора, иллюстрирующая анализ онтологической структуры. Ее цель – сделать доступным в дискурсивной манере раскрытия порядка бытия, который сам по себе не процессуален и отемпорален вне времени и вне становления. Следовательно, сказать, что сначала порождены эти определенные идеи, а затем другие, совсем не значит допустить хронологическую последовательность одних за другими. Напротив, это иерархическая градация, своего рода примат и апостериорность, старшинство онтологического свойства. В этом смысле сразу после первоначал возникают генеральные идеи. О пяти из высших идей говорится в диалоге, софист. Бытие, покой, движение, тождественность, различие, за ними следуют другие, равенство, неравенство, сходство, непохожесть и так далее. Возможно, в этой плоскости Платон располагал так называемые идеальные числа или идеи числа, архетипы идеального характера, не смешивать с математическими числами. Эти идеи иерархически расположены выше других, ибо последние участвуют в первых, а значит содержатся в них, но не наоборот. К примеру, идея человека включает в себя идентичность и равенство самому себе, но также различие неравенства относительно других людей, но ни одно из высших идей не заключается в идее человека. Аналогичное отношение идей чисел к остальным идеям. Платон должно быть мыслил некоторые идеи как монады, диады, триады и тому подобное, поскольку они соотносились с единицей, двумя, тремя по внутренней конфигурации или по типу соотношения с другими идеями. Впрочем, здесь информация ограничена. Ступенькой ниже в иерархии интеллигибельного мира расположены математические объекты, числа и геометрические фигуры, которые в отличие от идеальных чисел множественны. Много единиц, два, три, много треугольников и тому подобное. Впрочем, они также доступны по знанию. Позже Филоном Александрийским и Платоном Эта сложная сфера платоновской умопостигаемой реальности будет названа ноэтическим космосом. В самом деле, Платон выстраивает некую тотальность бытия мыслимого во всех его связях и отношениях и того, что в диалоге Федор названо гиперуранией или долиной правды, то есть некой обители, где душа блаженствует, созерцая.